Ламоль сидел в углу и даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал. «Добрый вечер, господин де Ламоль», — сказал Белье. Молодой человек медленно поднял голову. «Добрый вечер, сударь», — отозвался он. «Сударь, я пришел обыскать вас», — продолжал комендант. «Не нужно», — ответил Ламоль. «Я вам отдам все, что у меня есть». «А что у вас есть?» «Около трехсот кю Вот эти драгоценности и кольца. «Давайте, сударь», — сказал комендант. «Вот они». Ламуль вывернул карман и снял кольца и вырвала шляпу пряжку. «Больше ничего нет?» «Ничего, насколько мне известно». «А это что висит у вас на шее, на шелковом шнурке?» — спросил комендант. «Это не драгоценность, сударь, это образок. Дайте. Как вы требуете». «Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды, а образок — не одежда». Ламуль сделал гневное движение, которое, по контрасту с отличавшим его скорбным и величественным спокойствием, показалось страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств. Но он тотчас взял себя в руки. «Хорошо, — сударь сказал он, — сейчас вы увидите то, что просите». Повернувшись, словно желая подойти ближе к свету, он вытащил мнимый образок, представлявший собой не иное, как медальон, в который был вставлен чей-то портрет. Вынул портрет из медальона и поднес его к губам. Несколько раз поцеловав его, он сделал вид, что уронил его на пол, и изо всех сил, ударив по нему каблуком, разбил на тысячу кусочков. «Сударь!» — воскликнул комендант. Он наклонился и посмотрел, не может ли он... спасти что-либо от вдребезги разбитого неизвестного предмета, который намеревался утаить от него ламоль, но миниатюра в буквальном смысле слова превратилась в пыль. «Король хотел получить эту драгоценность», — сказал ламоль, «но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять». «Сударь, я буду жаловаться королю», — объявил Балье. Ни слова не сказав узнику на прощание, он вышел в бешенстве и предоставил запирать двери тюремщику. Тюремщик сделал несколько шагов к выходу, но, увидев, что Балье уже спустился по лестнице на несколько ступенек, вернулся и сказал Ламолю, «Честное слово, сударь, я хорошо сделал, что предложил вам сразу же вручить мне стойки за то, чтобы я дал вам поговорить с вашим товарищем, а если бы вы мне их не дали...» Комендант забрал бы их вместе с этими тремястами и уж тогда совесть не позволила бы мне что-нибудь для вас сделать. Но вы заплатили мне вперед, а я обещал вам, что вы увидитесь с вашим приятелем. «Идемте. Честный человек держит слово. Только, если можно, не столько ради себя, сколько ради меня. Не говорите о политике». Ламуль вышел из камеры и очутился лицом к лицу с Коконосом, ходившим зад и вперед широкими шагами посередине своей камеры. Они бросились друг другу в объятия. Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, чтобы кто-нибудь не застал узников вместе или, вернее, чтобы не застали на месте преступления его самого. — А, вот и ты, — сказал Коконос, — этот мерзкий комендант заходил к тебе? Как и к тебе, я думаю, это брал у тебя все, как и у тебя. Ну, у меня-то было немного, перстенен лет, и вот и все. А наличные деньги? Все, что у меня было, я отдал этому доброму малому, нашему тюремщику, чтобы он устроил нам свидание. Ах, вот, как сказал Ламоль, сдается мне, что он брал обеими руками. Стало быть, ты тоже ему заплатил? Я дал ему стойки. Как хорошо, что наш тюремщик негодяй. «Еще бы! За деньги с ним можно будет делать все, что угодно. А надо надеяться, в деньгах у нас недостатка не будет. Теперь скажи, ты понимаешь, что с нами произошло?» «Прекрасно понимаю. Нас предали. И предал этот гнусный герцог Лансонский. Я был прав, когда хотел свернуть ему шею. «Так ты полагаешь, что дело наше серьезное?» «Боюсь, что да». Так что можно опасаться пытки. Не скроет тебя, что я уже думал об этом. Что ты будешь говорить, если дойдет до этого? А ты? Я буду молчать, заливая слихорядочным румянцем, ответил Ламоль. Ты ничего не скажешь? Да, если хватит сил. Ну, а я ручаюсь тебе. Если со мной учинят такую подлость, я много чего наговорю. — сказал как Коконус. Нас... — Но чего именно? — живо спросил Ламоль. — О, будь покоен, я наговорю такого, что господин Далансон на некоторое время лишится сна. Ламоль хотел ответить, но в это время тюремщик, без сомнения услышавший какой-то шум, втолкнул друзей в их камеры и запер за ними двери. Глава пятая. Восковая фигурка. Уже восемь дней Карл был пригвожден к постели лихорадочной слабостью, перемежавшейся сильными припадками, похожими на подучую болезнь. Иногда во время таких припадков он испускал дикие крики, которые с ужасом слушали телохранители, стоявшие на страже в передней, и которые гулким эхом разносились по древнему лувру, уже стревоженному зловещими слухами. Когда припадки проходили, Карл, сломленный усталостью, с потухшими глазами, падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось одновременно и презрение, и ужас. Рассказывать о том, как мать и сын, не поверяя друг другу в своих чувств, не только не встречались, но даже избегали друг друга. Рассказывать о том, что Екатерина Медовича и герцог Лансонский вынашивали в уме зловещие замыслы, Это все равно, что пытаться изобразить тот омерзительный клубок, который шевелится в гнезде гадюки. Генрих сидел под замком у себя в камере, и на свидание с ним, по его личной просьбе к Карлу, не получил разрешения никто, даже Маргарита. В глазах всех это была полная немилость. Екатерина и герцог Лансонский дышали свободнее, считая Генриха погибшим, а Генрих ел и пил спокойнее, надеясь, что о нем забыли. Ни один человек при дворе не подозревал об истинной причине болезни короля. Мэтр Абруас Паре и его коллега Мазелло, приняв следствие за причину, нашли у него воспаление желудка, и только. Вследствие этого они прописывали внечительные средства, лишь помогавшие Генриху. действию того особого питья, который назначил королю Рене. Карл принимал его из рук кормилица три раза в день, и оно составляло основное его питание. Ламоли и Коконос находились в Винсенне в одиночных камерах под строгим надзором. Маргарита и герцогиня Неверская раз десять пытались проникнуть к ним или, по крайней мере, передать им записку, но все было тщетно. Однажды утром Карл, которому становилось то лучше, то хуже, Почувствовал себя бодрее и пожелал, чтобы к нему впустили весь двор.